Сам, не зная зачем, Матвей сделал шаг в сторону, одновременно делая оборот вокруг своей оси. В воздухе перед самым носом продавца сверкнул нож, и парень, не раздумывая, ударил. Набитый кулак стремительно мелькнул, врезаясь неизвестному чуть ниже уха, и тот, закатив глаза, осел на землю, так и не выпустив ножа. Заметив это... Матвей с силой опустил каблук на запястье противника, с тихим хрустом ломая ему кости. Что называется, на всякий случай. Боль привела неизвестного в чувство. Вздрогнув всем телом, он нашел расфокусированным взглядом парня и, оскалившись, прохрипел Все одно сдохнешь, тварь! — Помечтай! — жестко усмехнулся Матвей всаживая мысок сапога ему в ребра справа. Взвыв, неизвестный свернулся в позу эмбриона, прижимая руки к животу. Ногой отодвинув выбитый у него нож в сторону, парень оглянулся на продавца и, чуть усмехнувшись, глядя на его испуганно обалделый вид, иронично поинтересовался. «Цел?» «Это что ж такое было, мил человек?» Он же меня едва не зарезал. — Ну, не зарезал же, — пожал Матвей плечами. — Полицию зови, видаком будешь. — Чего это? — тут же насторожился продавец. — А кому только что едва нос не отхватили? — Ну, так-то да, — растерянно кивнул продавец и едва успел открыть рот, как над рядами разнесся пронзительный женский виск. Убили! Покупатели, не сразу сообразившие, что за суета возникла у одного из прилавков, дружно отшатнулись назад, чтобы моментально окружить место происшествия. Прислонившись спиной к прилавку, Матвей окинул толпу долгим внимательным взглядом и убедившись, что подельников у неизвестного тут незаметно. прижал ногой выбитый нож, что называется, на всякий случай. Подослать ловкого мальчишку, который сможет подобрать под прилавком и утащить оружие, много ума не надо, а без ножа это уже будет не попытка убийства, а просто драка. «А ну, расступись!» — послышался грозный окрик, и толпа раздвинулась, пропуская троих полицейских. Дородный урядник с роскошными бакенбардами и двое молодых рядовых Прошли к прилавку и ходу принялись всех строить. — Это что тут за безобразие на торгу? — грозно произнес урядник, орлиным взором оглядывая толпу. — Извольте видеть, господин полицейский. Варнак вот энтот. Едва меня и казачка не порешил, ножом размахивать взялся. Тут же взвился продавец. — И где нож? С интересом разглядывая лежащего, поинтересовался урядник. «Извольте», — коротко ответил Матвей, ногой подвигая нож к лежащему. «Поднимите его», — скомандовал урядник своим подчиненным. Неизвестного ловко вздернули на ноги, и полицейский, заглянув ему в лицо, расцвел довольной улыбкой. «Бах! Какие люди!» ребой Давненько я тебя не видел. Ты что же это, рожеварнатья, вздумал на моем торгу безобразие чинить?» «В железо его!» — приказал урядник, и на запястьях убийцы звучно защелкнулись массивные наручники. «Так что скажешь?» — поинтересовался полицейский, подбирая с земли нож. «Все одно его порешат!» — прохрипел ребой морщась от боли в сломанном запястье. «И чем вам простой торгаш не угодил?» — удивился урядник. «Да не тот!» — мотнул ребой давно немытыми космами. «Этот! Казак! О как!» — удивился полицейский, оглядываясь на замершего, словно статуя парня. «Да вы, дурни, не иначе ума лишились, коли вздумали с казаками воевать. Они за своих тогда все ваши малины вырежут». «Это уж как бог даст!» — криво усмехнулся Рябой и, вздохнув, добавил. <дых> «Чего уж! Взяли на горячем, так тащите в холодную. За свою отвечу». «А чего это ты вдруг такой на все согласный?» — насторожился урядник. «Решил от иванов в своих на каторге спрятаться. Он ведь заказа не исполнил, а значит, отвечать перед ними зато должен», — понимающе усмехнулся парень. «Где ж ты такой грамотный взялся?» — растерянно прохрипел убийца. «Из тех же ворот, что и весь народ...» — фыркнул Матвей. — А ежели тебя в холодной, кто за меня спросит, передай, что ты последний, кто от меня живым ушел. Дальше я вас резать стану. — Ты это, казачок, полегче, — попытался осадить его урядник. — На такой случай в государстве закон имеется. А коль зарежешь кого, перед ним отвечать придется. «За свои дела я ответ только перед казачьим кругом и Господом Богом держать буду», — отрезал Матвей. «А коль сунуться там и останутся. Сам я их искать не стану. Считай, хозяин, сколько я тебе за товары должен?» — повернулся он к продавцу. «Так это — серьги, бусы, зеркало, дышаль. Все вместе 5 с полтиной. «Коль на ассигнации!» Моментально включился продавец. «Пять и по рукам. Нет у меня настроения долго шапками кидаться», — отрезал парень, окинув отобранный товар задумчивым взглядом. а — махнул торговец рукой. «И то сказать, успел ты у него нож выбить раньше, чем он до меня дотянулся». «Это верно». «Какие, как он, видаков живыми не оставляют!» Поддержал Матвей его заблуждение, доставая деньги. Урядник, растерянно потоптавшись на месте, крякнул и, махнув рукой, повернулся к своим подчиненным. «Ну, чего встали? Тащите его!» скомандовал он, расправляя бакенбарды. Рядовые подхватили арестованного под руки и решительно потянули в сторону города. Убедившись, что полиция не собирается тянуть его за собой, парень несколько удивился такому небрежению порядком фиксации преступления и, убирая подарки, спросил. — А чего это они видаков спрашивать не стали? — Завтра меня в околоток вызовут, — вздохнул торговец. — Одного? чего других искать не стали? Не понял парень. А к чему? рябой ты вины своей не отрицает. Ты и нож его тут взят. А урядник тот ворнака этого хорошо знает. Разберутся и без нас. А уж тем более казака в околоток тянуть себе дороже. Казаки мигом вскинутся, шуму не оберешься. Ладно. Но ежели что, в кузнечных рядах меня ищи. «Мы с отцом на торг с товаром приехали», — подсказал Матвей. «Спаси Христос, казак», — устало кивнул торговец. «Это за что же?» — растерялся парень. «За ловкость твою да за умение. Он ведь и вправду бы порешил меня». «Вот возьми, чего глянется», — неожиданно добавил он, снова выкладывая на прилавок укладку с серьгами. Христос с тобой, Они ж денег стоят, попытался отказаться Матвей. Мне моя жизнь дороже. Хоть так за спасение отдарюсь, принялся настаивать продавец. тебя как звать-то человек божий, растерянно спросил парень. Родители николы прозвали да ты бери, не сомневайся. Я у них один сын. Вот и кручусь как могу, чтобы хоть как прокормить. А порежь что варнак меня, по миру пойдут. Сам-то я драться не особо мастак, а ты его с одного удара положил. Ловок. Так я пластун, пожал Матвей плечами, рассматривая товар. Выбрав еще пару серёг с какими-то синими камушками, он осторожно вынул их из укладки и, положив на ладонь, уточнил. «Эти почем отдаешь?» «Забирай, казак. Я тебе жизнью обязан», — отмахнулся продавец. «Не могу я так. Ты цену хоть назови», — уперся Матвей. «Ну, эти я сам по полтора рубля на ассигнации брал», — вздохнул Никола. «Вот за них и возьму». Тут же отреагировал Матвей, доставая деньги. Никола неопределенно пожал плечами, Но взгляд его явно показал, что продавец рад такому решению вопроса. Убрав покупку к остальным гостинцам, Матвей попрощался и поспешил обратно к своему прилавку. Что там за шум был? встретил его Григорий вопросом. Вроде убили кого? Пытались, отмахнулся Матвей, вынимая подарки для матери. Глянь, бать, как думаешь, «Матери пойдут?» — спросил он, показывая бусы и серьги. «Камушки вроде ей под цвет глаз будут». «Хм, угадал!» — одобрительно усмехнулся кузнец. «Так кого убить хотели?» «Меня?» — пожал парень плечами. «И как?» — растерянно уточнил мастер. «Промахнулся, а я попал». В общем того Воронока уже в холодное утащили. Так что, бать, пойдут матери гостинцы или еще чего поискать? Вернулся он к важному для себя. Ну, Матвейка, ничем тебя не проймешь, — Растерянно покрутил кузнец головой. Это ж надо, сходил за гостинцами. Да брось, бать. Это ж шваль каторжная. Они только и умеют что из-за угла за точкой ткнуть. А прямого боя не сдюжат. Это ж не степняки и не горцы. Так-то оно верно. Да только опаска у меня за тебя имеется. Не приведи, Господь, не убережешься. Что я матери скажу? Уберегусь, бать. Не для того меня Господь уберег, чтобы после ворначье каторжная не за понюх табаку сгубило, заявил парень, усмехнувшись со злым азартом. «Так что за гостинцы скажешь?» «Добрый все», — окинув покупки внимательным взглядом, вздохнул кузнец. «И добротное, и сразу видно, что с душой покупалось». «А ульянки чего взял?» — ехидно поинтересовался кузнец. «Шальдо зеркальце, а дочке ее сережки махонькие», — чуть смутившись, признался парень. «Покаж!» — с улыбкой потребовал мастер. «Вот! Ишь ты! И тут к глазам подобрал!» Удивился Григорий, с интересом разглядывая серёжки. «Татьянка у неё зеленоглазая, да и шаль добрая, на праздник в самый раз. Молодца, сын! добрый всё сделал!» Обрадованно улыбнувшись, Матвей аккуратно прибрал покупки и, уложив их в телегу, вернулся к прилавку. К его огромному удивлению, почти весь привезенный товар разошелся. Судя по всему, инструмент хорошего качества в этом времени ценился и брали его, невзирая на цену. Особенно топоры и железные лопаты. Их казаки привезли на торг пару десятков, а на текущий момент и того, и другого осталось всего по паре штук. Словно в ответ на его мысли у прилавка появился тот самый мастеровой, что купил топор на пригоршню меди. И, подталкивая к прилавку, такого же замусоленного мужичка проворчал. — Да иди ты, Лука, не боись. Добрые тут люди торгуют. Поймут, что нужда большая имеется. — Чего опять стряслось, люди добрые? — поинтересовался Григорий, пряча усмешку в усах. «Ты прости, мастер, что опять беспокою!» Сдернув с головы шапку, поклонился покупатель топора. «Да только и вправду нужда у нас имеется. Вот кум мой, лука, лопату сломал, а кузнец бает, что чинить ее едва не дороже новой встанет. Вот, прими, не побрезгуй все, что имеет!» Робко лепетал мужичок, высыпая на прилавок кучу медной мелочи. «Уж не обессудь, что медью все. Да только иных денег мы и сами не видели. Ты скажи, ежели сильно не хватает, мы уж как-нибудь отработаем. Только скажи, чего сделать надобно «Что медью, то кто не беда. Все одно деньги». Буркнул кузнец, быстро пересчитав мелочь. «Да только тут едва железа окупить хватит». Вздохнул он задумчиво оглядываясь на сына. «Да Бог с ними, батя!» — отмахнулся Матвей. «И так видно, что едва с хлеба на квас перебиваются. Железо окупили, и ладно, все одно с прибытком вернемся». «Тоже верно. добрые дай им лопату!» Вздохнув, согласился кузнец, махнув рукой. «Спаси Христос, мастер!» — дружно поклонились мужики. «Дай вам, казаки, царица небесная всего, чего сами себе пожелаете!» «Ступайте с Богом!» — кивком поблагодарив их, отозвался Григорий. Подхватив инструмент, мужики поспешили на выход, а Матвей, глядя им вслед, задумчиво спросил. «Бать, думаешь, обманули они нас?» «Нет, сын!» «Мужики и вправду голь несусветные!» На руки их глянул бы. Что у одного, что у второго, отмазоли деревянные. Видать, на отхожем промысле тут, а инструмента доброго не имеют. Вот и маются. Верно ты все решил. Не жалей. Простому человеку теперь не сладко.